Глава 8. Бар-скептик. Трактат о Батском пламени. Я проснулась от головной боли и все утро провалялась в постели, страдая и зарекаясь на будущее как от шампанского с пивом, так и от ночных клубов. А особенно от дальнейшего общения с Сашей, о котором я даже вспомнить не могла без отвращения. Хотя, честно говоря, он-то был тут ни при чем. Полудню слегка полегчало. Я нашла в себе силы выпить чашку чаю, полюбовалась в зеркало на мрачную зеленоватую физиономию. Что-то сегодня надо было сделать такое важное. Ах да, посетить дедушку Хохланда. Начинаются летние занятия у великого мастера. Не особенно жизнерадостное настроение тут же упало ниже нуля. Только Антонина могла устроить такую пакость в разгар каникул. Мне в яве представился изнудливый карликовый дед, замучивший нас бесконечной лекцией о чистом творчестве, которую, слава богу, так и не включили в нашу программу. А теперь, значит, предстоит сначала ехать куда-то через весь город, а потом сидеть и слушать его высокопарный бред. И так целый месяц, а то и два. Антонина, не бойся, ещё и экзамен устроит. Отравилась? Что не так уж далеко от истины. Нет, с Антониной этот номер не проскочит. Так и не придумав, как мне избавиться от Хохланда, я в отвратительном настроении потащилась к метро. Встретиться с Хохланда мне предстояло в два часа дня в Академии художеств, где он читал какие-то лекции. Прежде я в Академии не бывала, и она произвела на меня мощное впечатление. Огромный стеклянный купол поднимался над целым кварталом. Казалось, он висит в воздухе и сам по себе. Но, подойдя ближе, я поняла, весь этот квартал и есть Академия Художеств. Со своими факультетами, административными зданиями, общагами и всем прочим, что требуется студентам. Я с трудом открыла массивную дверь из такого тяжелого дерева, что оно казалось камнем. Вошла в вестибюль, остановилась в легком трепете. Все здесь было великанским. Сам зал, уходящий в бесконечность, трехметровые античные статуи в нишах, далекий потолок, по которому летели силуэты каких-то небесных обитателей. Длинные стенды с расписаниями курсов, сплошь состоящие из незнакомых мне предметов. Мимо проходили толпы студентов. Среди них я чувствовала себя маленькой и беспомощной, как потерявшийся в толпе ребёнок. Чтобы взбодриться, я представила, как лет через 10, а может, даже и раньше, буду точно так же уверенно ходить по этим мраморным полам, и все эти странные названия станут привычными и знакомыми. Но образ студентки Академии почему-то заставил меня загрустить. Эта взрослая студентка никак со мной нынешней не вязалась. И я вдруг почувствовала, что это и в самом деле буду уже не я, а совершенно другая, неизвестная личность. Я же нынешней исчезну и все равно что умру. И будет это, что ты подсказывала мне, уже скоро. Гораздо раньше, чем могло бы. Я тряхнула головой, прогоняя навевающую печаль мысли и видения. Сколько же тысяч студентов тут учится, и как я найду Хохленда? Я в растерянности топталась у дверей, мешая проходу, пока на помощь не пришла бабушка Вахтёр. Заглянув в толстую расчерченную тетрадь, она назвала мне номер аудитории, где вел лекции Хохланд, и даже объяснила, как туда пройти. Хохланд был занят. Он самозабвенно токовал перед доброй сотней студентов, и я не решилась его отвлекать. С полминуты слушала под дверью визгливый голос, потом спросила проходившую мимо девушку, когда у них закончатся занятия, и выяснила, что в моем распоряжении минимум сорок минут. Не успела я задуматься, на что бы их потратить, как мой организм, оклемавшийся от алкогольного отравления, подсказал ответ. Пойти в столовку и перекусить. Со столовкой не повезло, она была закрыта на все лето. Моя бабушка-вахтёрша подсказала, что тут совсем рядом располагается какое-то кафе, куда часто заходят студенты, а называется оно Скептик. Туда я и направилась. В Скептике оказалось не кафе, а пивным баром, обширным, мрачным, с нарочито грубостильной отделкой, с запредельными ценами. Несмотря на дневное время, там тусовалась огромная толпа, причём явно не только студенты. Подобные места меня раньше как-то не заносило. Но ноги уже не держали, и очень хотелось есть. Я подошла к стойке и робко взяла меню. Это оказалась какая-то картовин. Роскошный бармен, не глядя, протянул другую папку. Над головой у бармена висела реклама пива. Бутылка на фоне листа марихуаны. Некоторое время я с любопытством разглядывал ее. «А вот то пиво!» Дождавшись момента, когда бармен повернулся ко мне, пролепетала я. «Семьдесят рублей!» Равнодушнцы сообщил Бармен и протянул руку к холодильнику. "Не, я просто спросить. Вы сами его не пробовали?" Бармен посмотрел на меня сверху вниз, прищурился и усмехнулся. "Пробовал. Оно, правда, с марихуаной. Да как сказать, что-то такое присутствует. И как?" "Да никак, честно говоря. Что, совсем никак?" "Ну, чего-то слегка чувствуется. Будете покупать?" Хм. Будет у меня лишние 70 руб. Я бы, пожалуй, купила это липовое энергетическое пиво, просто из интереса. Но как раз когда я намеревалась спросить бармена: "Нет ли самого обычного чая с сахаром?", где-то в зале среди шума и гама и грохота музыки прозвучало одно слово, и моё натренированное подсознание выделило его и зафиксировало. Понятное дело, это было слово книга. Я отвлеклась от рекламы пива и машинально прислушалась. «Что на этот раз?» – добродушно спросил кто-то. «Джордж Рипли! О сущности адского огня!» – ответил грубый, смутно знакомый голос. «Ого! В ту же цену?» «Нет, в трое!» «Де Сульфуря» этого года издания. Осталось два экземпляра в мире. Один из них перед тобой. «Господи, зачем тебе столько денег?» «Ладно, вопрос риторический. Да где книга? Пожалуйста, вот она, перед тобой на столе. Не, дружочек, не выйдет, Ласково протянул первый. Где она на самом деле? Я чуть не подскочила на месте. Потом аккуратненько, не привлекая к себе внимания, повернула голову. За столиком, недалеко от стойки, сидели два мужика восточного вида. Один был средних лет, упитанный, лосоватый, незрачный, другой помоложе, черноволосый, с худым небритым лицом в лохматом свитере, кожаных джинсах и казаках с заклепками. Оба фальшиво улыбались и сверлили друг друга взглядами. Но, кажется, бить морды пока не собирались. Между ними на столе и впрямь лежала книга в суперобложке. «Зачем тебе знать? Бери, читай, пользуйся!» «Ты что думаешь, мне не вычислить, где она?» – спросил Толстый. «За кого ты меня держишь?» «Да я пошутил», – примирительно сказал невритый. «Она в хорозоне!» Толстый кивнул, хлопнул собеседника по плечу. «Профессионал!» «А ты думал, я потащу ее в этот пивняк?» буркнул небритый. «Как ты себе это представляешь?» Оба мужика захохотали, как будто было сказано что-то очень смешное. Я осторожно пригляделась к собеседникам на предмет иллюзий. «Точно! Внешность Толстого была изменена, причем не очень-то тщательно, не от мастера иллюзии, а от обычной публики. В реальности толстяк был мелкий, тощий, пожилой, с властным взглядом, похожий на небольшого ощепинного орла. Другой внешностью менял. Но что самое удивительное, оба не казались мне знакомыми. Где же я могла их видеть? Некоторое время я приглядывалась то к одному, то к другому, и вдруг узнала молодого. Это был сторож, тот самый, который дрыг в вагончике с надписью ОА Феникс. И пригнал нас к ворот. Я ещё раз сыска сопоглядела на Небритова. Точно он. А ведь он вполне симпатичный. Неожиданно подумала я. Надо же, что делать с человеком, одежда просто в голове не укладывается. Заспанный хоныга из вагончика, и элегантный парень, который сидит в этом дико дорогом в этом дико дорогом баре в 20 м от академии и приторговывает книгами из сожжённой библиотеки. Ого, как он приподнялся на этих книгах. Мне бы такие кожаные штаны тоже не помешали. Это сколько ж книг он перетаскал из хранилища, подумала я с тревогой. Как бы сорвать ему бизнес? А вдруг он не один такой умелый? Надо бы мне поторопиться с подготовкой, а то там на мою долю ничего не останется. Если с Рипли все, то да переходим к традиционному вопросу, продолжал между тем упитанный. Как продвигаются поиски нашей любимой книги? «Традиционный ответ – по нулям. Она наверняка на нижних ярусах, а я ещё не добрался даже до третьего». Случайный взгляд на часы меня парализовал. «Без десяти три! У Хохланда закончилась лекция, и он сейчас уйдёт!» Мгновенно, позабыв о варюке сторожа, я сорвалась с места и кинулась в академию. К счастью, Хохланд был из той же породы учителей, что и Антонина. Без пяти три, когда я, задыхаясь, подбегала к его аудитории, он только-только отпустил студентов и как раз запирал дверь на ключ. Я остановилась у него за спиной, схватившись за грудь, и пытаясь унять частое дыхание. Хохланд закончил с дверью и повернулся ко мне. Окинув меня рассеянным взором, он отрывисто сказал. «Я слушаю». «Здравствуйте, Леопольд Леонардович», с трудом выговорила я. Дед молча смотрел на меня, а я на него. Прошло еще секунд десять, и я вспомнила, что Хохланда зовут вроде как-то не так. «Э-э-э, здравствуйте, Теобальд Эдуардович!» Дед смотрел как бы сквозь меня и одновременно вбок. Вид у него был страшно надменный. Я судорожно соображала, в чем опять ошиблась, и решила сделать еще одну попытку. «Леопольд Теобальдович, мы договаривались сегодня встретиться!» На лице деда отражалось глубокое непонимание. «Я Геля!» — пояснила я. «Что такое Геля?» — соизволил выговорить Хохланд. Он положил ключ в карман и двинулся по коридору к лестнице. Начиная злиться на этот старческий выпендрёж, я побрёл за ним. Геля из художественного училища. Антонина Николаевна сказала подъехать к вам сегодня после лекций. В тусклых глазах Хохланда наконец возник проблеск сознания. Ах, Тонечка. Так это значит, она насчёт вас мне звонила? На слове вас старый пень сделал ударение, всем своим видом давая понять, что он удивлён и шокирован. Да, я чуть не добавила, к сожалению. Извините, задарение. Сразу не сообразил. Как вас, говорите, зовут? Геля, вздыхая, повторила я. Это, простите, не имя. А что по-вашему, кличка? Хохланд остановился. Давайте уж представьтесь, как следует. Так или иначе мне придётся запоминать ваше имя. Так как вас зовут? Да, похоже, мне предстоит нелёгкий месяц. Что же ему надо этому замшелому козлу? «Ангелина!» «Это уже лучше!» «А по отчеству?» «Ангелина достаточно!» «Ну ладно!» С милости велся Хохланд. «Мое имя вы, конечно, знаете!» «Конечно, конечно!» Поддохнула я. «А куда это мы идем?» Хохланд спускался по лестнице, направляясь прямо к выходу. «Разве мы не в Академии будем заниматься?» «Частная репетиторская деятельность на территории Академии запрещена!» Ожиканию, дед. Заниматься мы с вами будем у меня дома. И впредь извольте приезжать прямо туда.